Будут ее любить, она состарится, спокойная, довольная, не интересуясь больше мужем. В конце сентября Абат Пико приехал с церемонным визитом в Новой Сутане, пятна на которой были всего лишь недельной давности. Он представил Жанне своего преемника, Абата Тольбьяка, то был совсем еще молодой, худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью, впалые глаза, окаймленные черными кругами, выдавали в нем страстную душу. Старого кюре назначили благочинным в Гадервиль. Жанна была искренне огорчена, узнав об его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспоминаниями молодой женщины. Он венчал ее, он крестил поле, он отпевал баронессу. Она не представляла себе эту без пузатого абата пико проходящего вдоль дворов ферм. Она любила его за жизнерадостность и непринужденность.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 И невысоко ценится в этом краю. Но что же поделать? Я любил его. Новый Крэк краснел и проявлял явное нетерпение. Он сказал резко, при мне все это переменится. Хрупкий и худой, в поношенной, на чистой сутане он походил на взбаломошного ребенка. Аббат Пико взглянул на него искоса, как смотрел обычно веселые минуты и сказал, «Видите ли, Аббат, чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших прикажан на цепь,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 Это была та мечтательная вера, которую особенно присуща женщинам. Если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря, потому что франгирующая философия отца уже давно поколебала ее веру. Абат Пико довольствовался тем немногим, что она могла ему дать, и никогда не журил ее.